Глава 42. Теодор. На мгновение Теодору показалось, будто мир вокруг, замер. Всё происходило медленно, чересчур медленно, будто кто-то специально растягивал время. Гасли магические огни, и вместе с тьмой, накрывавшей зал для торжеств, воздух заполнился сотнями криков, от которых замирало сердце, Его подданные погибнут из-за его глупости, нерешительности, всё происходящее — его вина. И ужас от этого прокатывался по коже, заставляя даже сердце биться реже. Демон-гелатон, демон без лица, способный воплотить в реальность все потаённые страхи, запрятанные глубоко в сердце. Одно из сильнейших созданий тьмы — Верный слуга повелителя хаоса — его правая рука. Именно он явился сейчас через разлом. Нет, не гости были нужны демону, а король и корона. Сбрасывая наваждение, Теодор резко развернулся в сторону прорыва, инстинктивно прикрывая спиной Таяну. Перед глазами тут же возникла ужасная картина — Гости бежали в разные стороны с выражением чистого ужаса на лицах. Крики, топот каблуков — всё смешалось. А прямо по центру зала для торжеств образовался чёрный зев портала в тёмный мир. Воздух вокруг разлома будто горел и искрился, а он сам притягивал взгляд бесконечной тьмой. Одним быстрым отточенным движением Его Величество выхватил чёрную корону из воздуха, а спустя долю секунды она уже сдавила ему виски и пульсировала, ощущая силы хаоса, готовая рваться в бой в любой момент. А следом Теодоров скинул руку вверх. Его губы беззвучно зашевелились, активируя все охранные артефакты и призывая стражей на защиту. Первый советник появился по правую руку от короля, активируя посох и занимая атакующую позицию. Но в первую очередь нужно было обезопасить Таяну. Сайлас, голос его величества не терпел возражений, выведет Таяну. «Я могу помочь». Ее упрямый голос раздался позади. Но вот уже первый советник, коротко кивнув, перехватил ее под локоть, и потянул в сторону ближайшей двери. «Всем покинуть зал!» «Быстро!» Теодор отдал ещё один приказ. Демоница, крыса во дворце — всё это отошло на второй план. Прямо сейчас он должен был защитить тех, кто был приглашён на этот бал, потому как гелатон хоть и не мог сжечь заживо или превратить любого в кучку истревшей пыли, но он мог заставить сердце остановиться от ужаса. Стражи, хлынувшие изо всех дверей, действовали слаженно, чётко выполняя все указания и выводя всех в коридоры дворца. По стенам зала пробежало золотистое мерцание, образовавшее защитный барьер. Теперь, пока Теодор жив, демон не сможет сломить этот барьер. впрочем Это было не нужно. Его призвали с вполне определенной целью. Последние гости покидали зал, оставляя Теодора в полном одиночестве. И в кромешной тьме гелатон был близко. Теодор ощущал дыхание хаоса повсюду. Он специально нагнетал больше паники, позволяя ужасу проникать в каждый уголок зала. Страх гостей уже дал ему сил. Он уже напитался им и затаился, чтобы нанести решающий удар. Удар в самое сердце. Удар по эмоциям. Ведь битва с этим демоном — это прежде всего битва с самим собой. Со своими страхами. Теодор сделал шаг вперед, всматриваясь в темноту. А следом с его губ сорвалось древнее заклинание, и края портала медленно стянулись, запечатывая хаос и тьму, рвущуюся наружу. «Помогите! Помогите!» — раздался откуда-то сбоку сдавленный женский голос. В тусклом лунном свете его величество заметил девичий силуэт, сжавшийся у стены, и тут же рванул туда. Преодолел разделявшее их расстояние, шепча заклинания, протянул руку. Но стоило только ему это сделать, как девушка в голубом вздрогнула, бросила на короля последний какой-то слепой взгляд и рассыпалась в воздухе. Ее тлен подхватил порыв, не откуда взявшегося ветра. «Помогите! Помогите!» — стали доноситься другие крики со всех сторон. Корона вгрызалась в кожу. Боевая магия жгла ладони, готовая сорваться в любой момент. Только вот этого было недостаточно. Теодор сделал ещё несколько шагов в сторону голосов и принялся нервно озираться. Тени, силуэты блуждали во тьме, и от их стонов, голосов полных боли, душа леденела. «Король-предатель, убийца, он убил нас!» «Не защитил у нас!» Следующая волна криков буквально вышибла дух из повелителя Страх потерять свою страну — первый страх Теодора. Демон насмехается над ним. И тут же мощное заклинание сорвалось с ладони Теодора, отчего по залу прокатилась огненная струя, осветившая пустые своды. Крики стихли. Тишина давила и сводила с ума. Гелатон — повелитель ужаса, король страха и паники прячется, потому что сам боится смертного мага. Его величество процедило сквозь зубы, выставляя ментальные щиты, которые, впрочем, мало могли помочь от воздействия гелатона. По залу прокатился глухой тихий смех отскакивающий эхом от каменных стен и сводов потолка. Еще одно заклятие, и следующая волна пламени озарила помещение. «Теодор!» Глухой, сдавленный, но такой знакомый мужской голос раздался позади повелителя Нелиндерии. Король резко развернулся, встретившись взглядом с отцом, Уильям Монтгомери, объятый пламенем, замер в паре шагов от сына. Почти такой же, как каким его запомнил Тео. На высохшем лице проступили капельки пота, губы вытянулись в тонкую линию, немигающий взгляд прошивал насквозь. И Теодор замер, не в силах двинуться хоть на шаг вперед. «Ты разочаровал меня, сын!» Король Уильям заговорил жестко. «Ты не можешь управлять нелиндерьей. Ты слаб. Ты не оправдал моих надежд. Впустил в свое сердце чувства. Забыл о долге, о чести». Каждое слово, будто пощечина, било точно в цель. Било по тайным детским страхам не оправдать надежд стать посмешищем в глазах отца, не суметь принять возложенную на него ответственность. «Ты должен умереть!» Телл резко вскинул ладонь вперед. Отец никогда не сказал бы этих слов. Он не мог быть здесь и сейчас. «Я спасу свое королевство даже ценой своей жизни!» Гелатон. «Прочь из моей головы!» а в следующее мгновение образ короля Уильяма рассеялся в воздухе. А корона еще болезненней сжала лоб и виски. На лбу выступила испарина, а в груди все же что-то щелкнуло. «Твоя игра окончена, гелатон!» — прорычал повелитель Нелиндерия. «Ты меня утомил!» «Это только начало, Теодор. В тебе куда больше страхов, чем ты можешь себе представить». Тихий, спокойный голос, пропитанный желчью, вновь пронесся по залу. «А твои силы на исходе». Несколько мгновений ничего не происходило. Казалось, что время опять замерло что тьма заморозила всё пространство вокруг. От напряжения Теодору не мог сделать вдох. Внезапно одна из дверей громко хлопнула, впуская яркий свет из коридора в зал и привлекая внимание повелителя Нелиндерия. Он дёрнулся вперёд и увидел в свете луны, как переливается изумрудное платье, вошедшее. Всё так реально! Будто всё и правда происходит на самом деле. Могла ли она попасть сюда? Таяна. Теодор дёрнулся в сторону девушки, наткнулся на её встревоженный взгляд. Брови сошлись на переносице, губы поджаты. «Неужели и правда она?»